В этом месте рассказа Герман Иванович остановился и опустил тетрадь. «А дальше?» — спросил кто-то из учеников. «Дальше», — ответил Герман Иванович, изменив голос и снова став тем, кем он был до чтения, обыкновенным старым уставшим учителем. «Дальше нет ничего, и стоит точка. Надо надеяться, что Громов напишет продолжение. Пока рассказ без конца». Учитель снова стал самим собой. А ведь только что он казался нам артистом. Более того, он казался нам чем-то вроде посредника, помогавшего ученикам понять странный мир корабля, летящего много лет в пустоте, и живущего в этом странном мире мальчика. Герман Иванович покачал головой и посмотрел в угол на сидящего у окна Громова, явно предлагая нам всем вспомнить, что истинным посредником был не он, Герман Иванович, а Громов. И все вспомнили о Громове, хотя во время чтения о нем забыли. Громова и все остальное заслонил «мальчик» голосом Германа Ивановича, захвативший наше внимание. Теперь мальчик исчез, и перед нами сидел Громов, делавший вид, что не имеет к мальчику никакого отношения. Лицо у него было настороженное, и он смотрел на нас, словно ждал какого-нибудь подвоха. Но, честное слово, никто из нас не собирался его подводить. И если уж на то пошло, подвел он себя сам, написав такую странную домашнюю работу. Зачем он это сделал? Я не знал. Не знали и другие, не знали и не догадывались. И странно, что он написал в своей домашней работе не о себе и не о своих знакомых, как мы все, а о каком-то необыкновенном мальчике с другой планеты. И вот, когда наступила тишина, Громов, наверное, чувствовал себя неловко и невольно заставлял этим чувствовать себя неловко и всех нас, не исключая Германа Ивановича. Громов сидел в своем углу у окна Но казалось, что он где-то далеко, за миллионы километров от нас со своим необыкновенным мальчиком. Уж кому-кому, а Громову не следовало писать об этом мальчике. Он был сын известного ученого-археолога, и все это знали. И еще все знали, что несколько лет назад отец Громова сделал крупное открытие. Нашел какие-то загадочные предметы, вызвавшие спор. В вечерней газете и в двух-трех журналах появились заметки о пришельцах с других планет, следы которых якобы открыл отец Громова. Но потом журналы почему-то замолчали, как они замолчали вдруг о снежном человеке, о котором сначала так много писалось. И в школе пронесся слух, что все это не подтвердилось, и пришельцы, и даже снежный человек... А ведь в снежного человека все уже успели поверить, и всем было очень жалко с ним расставаться. Никто из ребят не хотел бы оказаться на месте Громова, когда журналы вдруг замолчали об археологических находках его отца. И поэтому при Громове мы старались не говорить на археологические темы, понимая, что Громов не виноват. И отец Громова тоже был не виноват. что какой-то нетерпеливый журналист поторопился раззвонить об этих спорных предметах, вместо того, чтобы благоразумно обождать, пока ученые договорятся и вынесут свое авторитетное решение. Громов, конечно, страдал, держался он отчужденно, домой всегда возвращался один, и никого из ребят, кроме меня и Власова, к себе не приглашал. Но Власов был тихоня, И от застенчивости вечно заикался, а не приглашать меня Громову было попросту неудобно. Я жил в доме напротив и однажды разбил в его квартире стекло. Это случилось еще до того, как его отец сделал свое открытие. Громов опасался, что если он меня не пригласит, то я подумаю, будто это из-за стекла. Стекло стоило дорого, оно было толстое, как в витрине. Если не считать Власова, который был так застенчив, что в чужой квартире боялся оглядеться, я один из всего класса хорошо знал квартиру Громова. Это была большая старинная квартира. В ней всегда стоял какой-то странный незнакомый ни мне, ни Власову запах. На шкафу торчало несколько желтых и коричневых черепов с написанными на них цифрами, А на стене висел деревянный божок, таращивший на всех светлые жесткие глаза, сделанные, как мне объяснил Громов, из обсидиана, вулканического стекла. В кабинет ни Громов, ни его отец не приглашали ни меня, ни Власова. И я всякий раз с любопытством смотрел на дверь кабинета, думая про себя, что за этой дверью, наверное, хранятся всякие редкости и даже... Предметы, вызывавшие ожесточенные споры специалистов. В глубине души я очень жалел, что журналисты вдруг замолчали и не стали больше писать об этих находках. Мне почему-то очень хотелось, чтобы отец Громова победил всех своих противников и оказался прав. Ребята объявили, что мне дорога не истина, а самолюбие и тщеславие, ведь я приятель Громова. Но это неправда. Я очень дорожил истиной, и мне хотелось только одного, чтобы истина оказалась необыкновенной и интересной. Обыкновенных и неинтересных истин, и без того слишком много на свете. А потом Громов вдруг перестал приглашать меня и даже Власова. И когда мы спросили его, в чем дело, спрашивал, собственно, я один, а Власов только стоял и застенчиво моргал глазами, Громов ответил. «У нас, понимаете, ремонт, а долго он будет продолжаться, ваш ремонт?» Громов странно посмотрел на Власова, потом на меня и ответил тихо, еле слышно. И мне, и даже тихоне Власову, очень не понравился его ответ. «Долго», — ответил Громов, — «ремонт почти капитальный. Он вежливо дал нам понять, что ходить нам к нему нечего». Я подумал, что это все-таки из-за стекла, и обиделся. Но Власов попытался найти другое, более разумное объяснение. «Это, наверное, не Громов», — сказал он, — «а его отец. В квартире таятся загадочные ценности. А мы что, украдем эти ценности?» «Не в этом дело. Отцу Громова нужна тишина, он работает. И, наверное, есть еще какие-нибудь веские причины». Я с удивлением посмотрел на этого застенчивого человека. Видно, он очень любил Громова, если плюнул на свою обиду и стал защищать его отца. Идея Власова о веских причинах, однако, почти убедила меня. Действительно, если разобраться, то иначе и не могло быть. Работа археолога должна быть ограждена от посторонних, раз Речь идет о предметах, вызвавших сомнения специалистов. Мне даже стало нравиться эта мысль. Короче говоря, я тоже почти стал на точку зрения Власова. Забыло, когда-то разбитом стекле и рассчитывал, что и другие о нем давно забыли. И однажды в скверике, где мы гоняли мяч, я спросил Громова «Ну, как ремонт?» И Громов ответил «Еще продолжается». В сущности, я и не ожидал другого ответа. Всего три месяца прошло с тех пор, как я в последний раз разглядывал нумерованные черепа, дверь в таинственный кабинет и обсидиановые глаза деревянного бога, и мне очень хотелось побывать у Громова еще хотя бы раз, но я понимал, что пока это невозможно. Надо было ждать. Кажется, я уже упоминал о том, что мои одноклассники... Любили поговорить об истине И один из них, Мишка Дроводелов Часто повторял где-то вычитанные слова «Платон!» — говорил он, подходя ко мне Или к Власову с важным видом «Платон, ты мне друг, но истина мне дороже» Это у Дроводелова неплохо получалось Но я лучше всех знал, что до истины ему нет никакого дела Если бы он так дорожил истиной, то не получал бы двоек Но я истинный дорожил, честное слово. Я был убежден, что археолог Громов и через него чуточку его сын имели отношение к истине, но не торопились с ней, боясь навлечь на себя упреки специалистов, и тщательно готовились, чтобы предъявить неоспоримые доказательства. Именно в это время Громов посвятил домашнее сочинение на свободную тему «Рассказу о мальчике». Класс сидел тихо под впечатлением рассказа, а Громов молчал. И тишина была какая-то необычная. Она томила нас, как ожидание несбывшегося, ведь рассказ о мальчике оборвался на самом интересном месте. Загремел звонок, и все зашевелились. Вдруг Дроводелов вскочил, подошел к Громову и, вытаращив глаза, проревел во весь голос. «Громов, ты мне друг, но истина мне дороже!» И я подумал, что теперь рассказ о мальчике не будет дописан. Все испортил этот дурак Дроводелов. И действительно, конца у рассказа не было, но продолжение мне все-таки удалось услышать. Правда, это произошло не скоро, уже после летних каникул.